к трём, к двум. Вероятностный фактор один к одному. норма. Повторяю, мы вошли в норму. Она выключила микрофон, затем мимолетно улыбнувшись, вновь включила его. Теперь всё, с чем вы не в состоянии справиться, ваша личная проблема. Отдыхайте, вас пригласят. Кто, они, анитрилен, раздражённо спросил Зафад. Откуда мне знать? Просто какие-то ребята, которых мы подобрали в секторе ZZ9, множественная Z-альфа. Всё это, конечно, очень мило.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 Но ну, может их еще кто-нибудь подобрал бы. «Еще секунды, и они были бы мертвы. Видишь? Если бы ты хоть немного подумала, все решилось бы само собой. И ты спокойно б бы их на гибель. Ну не то, чтобы спокойно, но так или иначе. Трилен повернулась к пульту. Я их не подбирала. Как это? А кто ж тогда их подобрал? Корабль. А? Корабль? Когда мы шли на невероятной снотяге? Это же невозможно. Возможно.